Глава 26. Что это был за яд? спросила я Морока, когда мы вернулись в поместье. Охранитель Сумрака перенес нас не в сам дом, а на аллею, ведущую к нему, за что я была благодарна. Хотелось подставить лицо ветру, несущему ароматы трав, и надеяться, что он заберет неприятные воспоминания. Удивлен, что твоего терпения хватило так надолго, усмехнулся Морок с неохотой, как мне показалось, отпуская мою руку. «Чемерец. Его еще называют медленная смерть». «Чемерец», — протянула я. Мы медленно подошли к дому. Я только слышала о нем. Во время обучения я изучала яды, но Чемерец упоминался вскользь. И я бы никогда не подумала, что предстоит столкнуться с подобным. «Не вини себя. Ты не можешь знать все на свете. Чемерец — яд чрезвычайно редкий» а распознать его не так просто. И хотя в словах Морока была доля истины, все же сердце гладало червячок из зеленой гордости. Вот вам и целительница. Мне и в голову не могло прийти, что отец отравлен, пробормотала я. Остановившись, взглянул на Морока, который тоже замер, и теперь с безмятежным видом наблюдал за мной. Как ты догадался, что причина недуга моего отца — яд? Я все же живу на свете самую малость дольше тебя. — подмигнул Морок. — Выходит, мне есть чему у тебя поучиться. Звучит многообещающе. — Нет, я говорю серьезно. Ты ведь знаешь уйму всего. Морок, казалось, задумался. — А знаешь, я и правда многому могу тебя научить. Судя по тону Морока и красноречивому взгляду, которому он одарил меня, в характере этого самого учения не приходилось сомневаться. Мне захотелось обмахнуть вспыхнувшее лицо руками, и я с трудом сдержала порыв. Вместо этого приняла решение вернуть разговор в более приличное русло. «Ты знал, что Злата не виновата в случившемся со мной?» Мурок неопределенно мотнул головой. Суть по тому, как твоя сестричка улепетывала из леса, я ставил все же на нее. А мое проклятие, откуда ты узнал, что оно дело рук мачехи?» И я блефовал. Хотя после того, как разобрался с причинами недуга твоего отца, предположить остальное было несложно. Я наведался к тебе домой в тот же день, когда Метка себя явила. Забрал твоего отца и перенёс в безопасное место. Представляю выражение детцам мачехи, когда она обнаружила пустую постель. Невесело усмехнулась я. Хотя сейчас про отца она даже не спросила. Мия. Она собиралась от него избавиться. Было бы весьма наивно ожидать от неё озабоченности пропажи супруга. Я заглянула в мороку в глаза. «Ты считаешь меня наивной?» «Скорее, бесконечно верящий в людскую порядочность!» Мягко улыбнулся он. «Это плохо?» «Только если броня твоего сердца достаточно крепка, чтобы выдержать множество разочарований». «Пусть так», — мотнула я головой. В задумчивости, покусав щеку, проговорила. «Выходит, ты забрал отца, чтобы защитить». «Вот опять!» «Мид, переоцениваешь мои душевные качества. Забрал я его корысти ради и никогда этого не скрывал». «Мне нужно было заручиться твоим согласием и помогать мне». «Мог бы просто попросить», — буркнула я. «Я сперва и попросил», — хмыкнув, напомнил морок. Но, как правило, милые просьбы остаются без ответа. «Но ты спас моего отца, если бы не твое участие». «Только не вздумай в меня влюбляться. Нет ничего хуже навязчивой девицы». Притворно поморщился морок. Выркнув, я направила стопы к дому. Я не из тех, кто теряет сознание из-за пары красивых глаз. То есть ты признаешь, что глаза у меня красивые? А я все равно считаю, что своими колкостями ты прикрываешь душевную доброту. Что ж, если тебе угодно так думать, не стану разубеждать. Очаровательно улыбнулся Морок, сверкнув белыми зубами. Девиц куда охотнее падают в руки спасителей. Это известная истина. Ни в какие руки я не собираюсь падать. Ни в какие не надо, только мои... «Что ты там говорил про навязчивых девиц?» «Попался в собственную ловушку», — притворно огорчился Морок. Поняв, что он снова шутит, я рассмеялась. Морок всегда умело изгонял тревожные мысли. Так произошло и сейчас. Боль от пережитого, если не утихла, то хотя бы слегка притупилась. «Знаешь, я бы выпила чаю». Морок сделал приглашающий жест, и я приняла его руку чтобы через мгновение оказаться в столовой около заставленного снедью стола. Налив себе и охранителю сумрака по чашке ароматного чая, я устроилась в кресле. «Как представлю, что предстоит все объяснять отцу!» Дрожь берет. Разговор с сестрой оказался непростым. Злата по большей части плакала, а я успокаивала ее и пыталась объяснить, как вести себя, пока я не вернусь. «Можешь вычеркнуть это из списка ближайших дел?» «Что?» Чашка со звоном ударила о и я поморщилась. Я позволил ему все узнать из первых уст. Прости, я решил тебя удовольствия сообщить, что его вторая женушка оказалась весьма дрянной особой. «Ты хочешь сказать, отец все слышал?» Морок снова улыбнулся. «И даже видел», — произнес он трагическим шепотом. «И... и как он это воспринял?» «Наверное, как человек, который узнал, что любимая супруга пыталась его убить» пожал плечами охранитель сумрака. «Вот почему я против брака. Никогда не угадаешь, когда дорожайшая женушка надумает от тебя избавиться и наложить руки на наследство». «Не говори ерунды». «Хочешь сказать, твой отец не любил твою мачеху?» Я задумалась. Отец горевал долго. Полгода после смерти мамы он не выходил из дома, а госпожа Эриса оказалась рядом. Она каждый вечер приезжала в гости, приводила разные угощения, выслушивала его». День за днем, месяц за месяцем. Отец постоянно говорил о маме, а мать жалела его, сочувствовала. Им было что обсудить. Она ведь тоже лишилась супруга. Однажды вечером отец позвал меня и сообщил, что они с госпожой Ирисой решили предстать перед алтарем. Брак выросший на почве жалости. Звучит еще хуже. Я покачала головой. «Каждый сам выбирает себе спутника жизни». Видимо, на тот момент отец считал это для себя лучшим решением. Никто не может угадать, как изменится человек. Она не менялась, Мия. Просто успешно притворялась, чтобы жениться на себе твоего отца. Ни один мужчина за все века попался в эти сети. И попадется в будущем. Ну, многоумный охранитель сумрака уж, конечно, найдет способ избежать подобной ловушки. Поддела я, глядя на Морока поверх чашки. Только если девица окажется достаточно ловкой и шустрой, чтобы меня поймать рассмеялся он. Мы допили чай, и я, решившись, произнесла. «У меня к тебе просьба». Морок вопросительно вскинул бровь. «Что ты собираешься сейчас делать?» Удивленное выражение лица Морока отозвалось теплом на сердце. Для меня оказалось приятным открытием, что за все годы своей бессмертной жизни он еще не потерял способность изумляться. И хотя через мгновение его лицо вновь стало непроницаемым, Я поняла, что он не зачерствел душой. Я готов поменять свои планы, если последует какое-то интересное предложение. Ты позволишь мне увидеть отца? Признаться, я рассчитывала не на это. Я не в ответе за твои фантазии. Быстро произнесла я, мучительно краснея, и чувствуя это. Если мне не изменяет память, мы заключили сделку. Я свое слово сдержу, но мне нужно поговорить с отцом. Это важно для меня. Представить не могу, что он сейчас чувствует. Я должна быть с ним, пойми же. Поставь себя на его место. Меня никогда не пыталась отравить любимая женушка. Усмехнулся охранитель сумрака. Но, так как я молод, думается все впереди. Насмехайся сколько угодно, но позволь увидеться с отцом. А как же проклятие? Надломил морок темную бровь. Или ты считаешь, что раз твой отец не умирает, можно не торопиться? Я выдержала пристальный взгляд Морока. Только бы не выдать себя ни единым словом. Тогда он обязательно что-то заподозрит, и о разговоре с Дитом можно забыть. Я не заблуждалась относительно охранителя сумрака. С него останется отклонить предложение Багрянице, и я никогда не приближусь к разгадке огнецвета. Требовалось дать Морку такую правду, которая притушила бы его подозрительность. полуправду. Я хочу спросить у Багряницы про огнецвет. «Мия!» Морок возвел глаза к потолку. «Знаю, но она ведь охранительница зари, а что есть заря, как не огонь?» Я старалась, чтобы мой голос звучал убедительно. «Огнецвета не существует!» По слогам произнес Морок, уперев ладони в стол. «На каком еще языке я должен это сказать? Ты напрасно потратишь время!» «А мне кажется, ты просто задавал неверные вопросы!» Морок побарабанил пальцами по скатерти. Камень в его кольце полыхнул алом. Что ж, не стану мешать тебе заблуждаться и дальше. Только услышав, как и я, сотню ответов о том, что никакого огнецвета не существует, может быть, ты поймешь, этот путь ведет в никуда. Любой путь куда-то ведет. В конце иных дорог лишь потерянное ожидание. Но это будут мои потерянные ожидания. Так что ты скажешь относительно моей просьбы? Я не занимаюсь благотворительностью, поэтому в обмен попрошу плату. Морок окинул меня приценивающимся взглядом. В уголках его губ притаилась луковая улыбка. Я выпрямилась и гневно свела брови. Если ты имеешь в виду... Мне необходимо дописать твой портрет. Но, скажем так, с натуры. И хотя на памяти я не жалуюсь, все же лучше иметь перед глазами живой образец. О! Только и смогла выдохнуть я. Не притворяйся, что не видела его. Видела и, признаться, хотела спросить, зачем тебе это?» Морок дернул плечом. «Занимательных типажей в этом поместье мало. Не ворчу нажим не рисовать». «А могли бы!» Донеслось откуда-то из угла. Так я поняла, что дух Морока все это время был здесь. «А как же вереница девиц?» Слетела с моих губ быстрее, чем я смогла это осознать. «Да что же это такое?» Пламя одной из свечей рядом с Мороком затрепыхалось и по лицу охранителя сумрака заскользили тени. Он неспешно поднялся, приблизился, замер рядом. Его пальцы легко коснулись моей щеки. У каждого художника есть такие картины, которые он пишет заработка ради или от скуки, но при этом есть одна заветная. Та, ради которой он не спит ночами, тщательно вымеривая каждый стрих, каждое движение кисти, та, которая не отпускает. И даже когда будет нанесен последний мазок, а она все равно не оставит его мыслей. Я тяжело сглотнула, понимая, что лихорадочный стук моего сердца наверняка слышит охранитель сумрака. Что ж, я... Я согласна, но только в одежде. Зная, Морока уточнила на всякий случай. Я думал, ты забудешь про эту маленькую деталь. Разочарованно протянул он. Не станем медлить, но предупреждаю, твой отец весьма раздосадован тем обстоятельством, что его свободу ограничивают. И это еще мягко сказано. «Представляю». Вздохнула я, с стрепещущим сердцем вкладывая руку в ладонь морока. Охранитель сумрака кривовато улыбнулся, очертания столовой смазались и пропали. Я опасалась, что морок перенесет нас в какое-то мрачное подземелье, где держит отца. Но моим страхам не суждено было осуществиться. Мы очутились посреди самой обычной гостиной. «Что это за место?» удивилась я. «Ожидала, что я держу твоего отца в каком-нибудь подвале?» Прочитал Морок мои мысли. Снова. Не стану отрицать, я думала об этом. Мы в предместе Хверта. Это один из моих домов. «Один из?» «Я завидной жених, Мия». Насмешливо отозвался охранитель сумрака. Я лишь фыркнула в ответ. «И отсюда нельзя выйти?» Морок кивнул. Тени не стерегут каждый вход и выход». «А где отец?» В первой спальне по правую руку, я полагаю. Он не особенно рад заключению. Ты говорил с ним? Несколько раз. В первый он был благодарен, хоть и не поверил в новость о том, что его травили все это время. Во второй осыпал меня отборной бранью. Никогда бы не подумал, что почтенный судья знает столь связистые выражения. Морок широко улыбнулся. Ну, а в третий пообещал посадить вас трог до конца моих дней, если я немедленно не освобожу его и тебя. Я не смогла сдержать смех. «Теперь я могу быть точно уверена в том, что он поправился». Обрадуюсь известием о том, что он может вернуться домой. Я прижала руки к груди и шагнула к Мороку. «Это правда? Ты отпустишь его?» «Разве не это я только что сказал?» «Но почему?» «Не вижу причин больше его удерживать. К тому же дурной нрав твоего отца наскучил даже моим теням». Я улыбнулась. Морок с удобством устроился в одном из кресел, Взял со стола рядом книгу, пошевелил пальцами, и тотчас явившаяся тень поднесла ему наполненный вином кубок. Я вышла из гостиной и, чуть пройдя по коридору, толкнула, как говорил Морок, первую дверь. Отец стоял у окна. Услышав шум, повернулся, и его похудевшее за время болезни лицо осветилось. Сердце сделало безумный скачок. «Мияна!» «Папа!» бросилась к нему. Только оказавшись в кольце, его рук дала волю слезам. «Папочка! Ты жив, жив! Как же я соскучилась!» «Дочка!» Отстранившись от отца, я всмотрелась в родные черты. Хоть он и осунулся, взгляд был таким же острым, как и раньше, а подбородок упрямо вздернут. На отце была новая одежда, но явно не его. «Поверить не могу! Я так искала лекарство, папа!» «Знаю, Миана, все знаю!» Печально кивнул он. Глаза блестели, а я только сейчас заметила, отец стоял спиной к окну, что они покраснели. Неужели он плакал? Мой всегда такой сильный отец. «Мы должны поговорить». «Ты здесь с этим юнцом?» Брови отца грозно сдвинулись. «Морок позволил мне увидеться с тобой». «Позволил?» Протянул отец. «Любой, кто знал, его понимал. За этим последует буря». Мне не нужно позволения кого бы то ни было, чтобы увидеться со собственной дочерью. Папа, будь же справедлив, ведь если бы не Морок... Слышать о нем не желаю. Тогда поговорим о другом, о доме, о злате, о... Эриса, злобная ведьма!» Покачал головой отец. «Что она сделала со всеми нами? С тобой?» Отец сделал мои затянутые в перчатки руки и сжал их. На дне голубых глаз притаилась боль. «Это ни на что не влияет». Для меня изменилось лишь знание о том, кто в этом повинен. Ты поступила с ней излишне милосердно, Мияна, но мудро. Я потянула отца к креслу у камина. Нам многое предстояло обсудить. «Ах, папа, ты и правда все видел и слышал!» Отец кивнул. Словно сам был в той комнате. Представить не могу, сколько боли тебе это принесло. Будь и я там, Ариса бы не отделалась парой вырванных клоков волос. Подумать столько. А злато. Она здесь ни при чем». «И ты в это веришь?» «Она дитя своей матери, подлой змеи, что я пригрел в своем доме». «Не позволяй чувству обиды на госпожу Эрису застлать твой взор, отец». Злата не знала о кознях своей матери, и она искренне жалеет о случившемся. Госпожа Риса тщательно оберегала дочь от своих намерений. Ей она желала только лучшего. «Но не тебе. Я старался относиться к обеим своим дочерям одинаково, и требовала от Рисы того же». Как оказалось, напрасно. Злата просто хочет выйти замуж. Все, к чему стремится ее сердце, домашний уют, супруга, дети. Большего ей не нужно. Тем не менее, я стану следить за ней куда пристальней. Нельзя допустить того, чтобы дурное влияние ее матери дало ростки. Кстати, об этом. Ты можешь вернуться домой. Мы вернемся вдвоем. Нет, отец, помотала я головой. Я не могу. Это еще почему? Разве Морок тебе не рассказал? Этот юнец болтал какие-то глупости о своей суженой. Но я не поверила его рассказням. Напрасно, это правда. Подняв свободный рукав шелкового платья, я показала отцу метку на плече. Как из первого дня своего появления, она вела себя странно. То появлялась, то исчезала. При этом никакого беспокойства не доставляла. Глупость, но мы сможем избавить тебя от этого колдовства. Я дала ему руку обещание: Переживет. «Ты же сам всегда говорил, что честного человека от лжеца отличает способность держать данное слово!» «Но не злому духу!» Отец сжал ручки кресла с такой силой, что побелели пальцы. «Папа, он вовсе не злой!» Отец покачал головой. «А кто еще способен повелевать этими жуткими тенями?» «Обреченный жить во тьме не по своей воле!» Отец смерил меня недоверчивым взглядом. «Я не узнаю собственную дочь. Он околдовал тебя, Мияна!» «Вовсе нет. Мороку нужна помощь. Ты не сможешь спасти всех вокруг». «Да, ты прав. Тебя, например, я бы спасти не смогла. А Морок смог. И с твоей стороны к нему должно быть больше благодарности». «Он насильно забрал мою дочь, за что я должен быть ему благодарен. Но я найду на него управу, будь он хоть трижды злым духом». «Как нашел управу на Сияна?» «Я видела, как вытянулось от удивления лицо отца. Выходит, это правда». Сиян не солгал. «Он имел наглость написать тебе?» Севшим голосом уточнил отец. «Или хуже того, вернулся в Оствир? Так и знал, что этому мошеннику нельзя доверять». «Я встретила Сияна в Остренде. Помогла его первенцу появиться на свет. Знаешь, на полученные от тебя монеты он купил хороший дом, так что твое золото не пропало». «Мияна, ты не должна была узнать. И это все, что ты можешь сказать, отец?» Усмехнулась я. Он просто жадный до денег мальчишка. И не парь тебе. Это увидел бы и слепец. Значит, я была слепа. Но знаешь, я благодарна тебе. Не сразу я смогла осознать это, но мне было легче от того, что со мной рядом оказался Морок. Точнее, Морион, ведь так его зовут на самом деле. Снова он. Какими чарами приворожил он тебя? Ну ничего, ничего, дочка, мы справимся. Я найду на него управу. Повторил отец, решительно кивнув. «Заточить его в железную клетку. И дело с концом». В сказаниях упоминается, что калёное железо хорошо помогает от всякой нечисти. Я поднялась. «Ничего такого ты не сделаешь, отец. Я по своей воле останусь с мороком до того момента, пока с него не будет снято проклятие. Я ведь тоже проклята. Теперь ты знаешь. Я понимаю, каково это». Отец тоже встал и замер напротив. «И ты думаешь, он тебя отпустит после?» «Ты никогда не была наивной, Мияна. Так почему сейчас ведешь себя словно дитя?» «Потому что верю ему. Он обманет. Ты не знаешь, Морока, и не тебе говорить об обмане. Ты верил той, которая пыталась тебя убить». Я знала, что мои слова прозвучали жестоко, но не смогла себя остановить. «Как ты разговариваешь со мной?» «Прости, отец, но это вопрос решенный». «Я никогда не позволю своей дочери жить под одной крышей с мужчиной без брачных обетов». «Это возмутительно!» «Это меньше, что меня сейчас заботит!» Я повернулась и устремилась к дверям. «Мияна! Не смей уходить! Мияна!» Я сжала губы и скрылась за дверью, слыша, как тени не пускают отца. По щекам скатились слезы, но я утерла их резким движением. Разговор получился не таким, как я думала. Конечно, глупо было надеяться... Что отец останется в восторге от того, что послушная Датоли до дочь пойдет на его воле? Но неужели он не понимает, не постричь я Морока, неизвестно, как быстро мачехе удалось бы исполнить задуманное? Охранитель сумрака поднял голову, когда я вошла в гостиную. В глазах застыл невысказанный вопрос. Отец готов вернуться, я тоже.